будто там, в стене, прорвало какую-то трубу, брызжет холодная вода, а по тротуару нельзя пройти. Еще пять-десять шагов, и меня тоже облило холодной водой, качнуло, шибло с тротуара. На высоте, примерно двух метров, на стене – четырехугольный листок бумаги и оттуда – непонятные ядовито-зеленые буквы – МЕФИ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 И мне мелькнул хвостик его улыбки, к моему удивлению, как будто даже весёлый. А впрочем, чего же удивляться? Томительно и медленно поднимающейся температуре инкубационного периода врач всегда предпочтёт сыпь и сорокоградусный жар. Тут уж по крайней мере ясно, что за болезнь. Мефи, высыпавшая сегодня на стенах, – это сыпь. Я понимаю его улыбку.